Глава третья. Мне выделили на удивление просторные покои, хоть я и предпочел бы спать на кушетке в лаборатории, спрятанной от солнечных лучей, где-нибудь глубоко под землей. Помимо кровати с раздражающим помпезным балдахином, который я, впрочем, беспощадно содрал, письменного стола со стулом и скромного шкафа в комнате было лишь окно, выходящее на самую скучную часть Телфорда, пустующую и ослепительной зеленью, упирающуюся в исполинскую стену. За весь день, следующий за собранием, я ни разу не понадобился королю, и это было мудро с его стороны. Мое недовольство его поведением ожидаемо не утихло, как только я покинул зал совета. Перед сном я красочно представлял, как руки смыкаются вокруг его шеи, и жизнь медленно вытекает из него, сопровождаясь хриплыми, вздохами и бессильными содроганиями. Пришлось пообещать себе, что я постараюсь найти иное решение проблемы. Сила богов могла проснуться в любой момент, и прямая угроза жизни — самый очевидный способ ее спровоцировать. Смахнув пелену фантазий, я написал краткий отчет для Кьяры. Интересно, посвятила ли она в свои опасения оставшуюся часть Гиптагона, И, создав крошечный портал, бросил конверт на стол, стоящий по ту сторону. Из ее кабинета в комнату проник аромат безнадежности Из-за идей я поспешил спрятаться под одеяло, сбегая от его отголосков. Третий день на островах, и по совместительству третий день месяца миохра начался с оглушительных криков радости. Шторы, сносно прячущие от утреннего света, не стали преградой для звука, и я, вырванный из спокойного сна, без видений, едва сдержался, чтобы не заставить людей на улицах замолчать. Подойдя вместо этого к окну, я обнаружил — что обычно пустующее поле вдруг запестрело красочными лавками и нарядами, а солоноватый воздух наполнился не только криками, но и музыкой, зазывающей людей на ярмарку. Почувствовав, как внутри зажегся крошечный огонек интереса, я заглянул в шкаф. Одежда в нем появилась лишь благодаря местным слугам и паре воспоминаний, по которым я воссоздал оставленные в отеле наряды. Я снял с вешалки самое яркое, что сумел отыскать – Кроваво-красный костюм выглядел весьма подходящим, чтобы вписаться в ураган красок, бушующий на улицах. Дополнив его угольно черной рубашкой, я взглянул на себя в мутноватое зеркало, висящее на внутренней стороне дверцы шкафа. Чего-то чудовищно не хватало, и я заправил волосы за уши, внимательно вычисляя недостатки образа. Коснулся шеи кончиками пальцев, чтобы создать несколько тонких цепочек, а затем ушей и их обвили Рельефные змейки из черненного серебра. Я любил вид золота, но старался избегать его соприкосновения с моим новым лицом. Оно ему чрезвычайно не шло. Оставшись довольным зрелищем в отражении, я звучно захлопнул дверь и покинул покои. Подумав, что пришла пора рассмотреть хотя бы часть внутреннего убранства замка и его обитателей, я преодолел желание сократить путь и пошел пешком. К моему удивлению, несмотря на творящийся снаружи переполох, Дворец был столь пуст, что звук шагов отзывался оглушительным эхом, а холод, исходящий от стен, пробирался под кожу. Мне встретился лишь один человек, худощавый мальчишка, чье лицо было так плотно завязано бинтами, что он едва ли мог разобрать, куда идет. Как только я покинул обитель, салианских правителей, меня обдало волной жара и сухости, вмиг прогнавшей дрожь, вызванную неприветливым замком. Сотни глаз тут же обратились ко мне, но, не узнав вышедшем человека человеке короля, мгновенно потеряли интерес. Я отметил, что у местных простолюдинов нет вкуса. У подножия замка пестрели горы даров, цветы, свежевыкованное оружие, дары земли и морепродукты, готовые вот-вот стухнуть под палящим летним солнцем. Я едва сумел найти свободную дорожку, чтобы спуститься в город». Сосчитав ступени, обнаружил, что их в точности столько же, сколько и в любом храме — семь. И самомнение семьи Мирин неприятно меня позабавило. Если верить слухам, к божественному роду принадлежал вовсе не отец нынешнего короля, а власть в этих землях всегда переходила по мужской линии. Впрочем, судя по количеству подношений, люди были готовы вознести любого, кто восседал на троне и притом не отправлял их в далекие земли, чтобы погибнуть без веской причины. Ярмарка встретила меня яркостью мечтаний, теплом дружбы и звоном смеха, окатив эмоциями, как разъяренное море скрывает под пеной камни у берега. Отовсюду лились музыка и запахи, А люди танцевали прямо между торговыми рядами, будто праздновали нечто куда более значительное, чем приезд странствующих торговцев и циркачей. Но я, бесконечно оглядываясь, так и не сумел понять, что. Добравшись до разноцветного купола, в котором держали привезенных на остров животных, я нахмурился. Разделить удовольствие горожан, как ни пытался, не сумел. Многочисленные львы, тигры, верблюды выглядели замученными, будто их не кормили месяцами, в то же время, истязая тренировками о хоть и отлично чувствовали себя в талфордском климате, ютились в унизительно тесных клетках. Один из попугаев, однако, не разделял участие собратьев, он свободно передвигался под куполом, перепрыгивая с одного восторженного зрителя на другого. Его ярко-голубое оперение мелькало перед глазами так часто, что хотелось зажмуриться, но, потеряв его из виду, я знал, что вскоре почувствую хватку, Надоедливого животного на себе. «Кирри!» — представился он звонким, дребезжащим голосом, вцепившись в мое правое плечо. «Кирри! Хороший!» «Кирри получит по пернатой голове, если не перестанет копаться в моих волосах». «Кирри! Любит монетки!» — продолжил он. «Кирри! Хороший!» Холодный клюв коснулся моей шеи, и я вздрогнул. Споры с попугаями не входили в мои планы на день. К тому же отвечать ему казалось бесполезным, поэтому я согнал птицу с плеча. Однако, вместо того, чтобы испуганно взмахнуть крыльями, пернатый вцепился в мою ключицу как раз туда, где висели цепочки, пройдя насквозь через созданную мной иллюзию. Если бы чародеи могли создавать драгоценности из воздуха, то давно сидели бы на цепях у самых жадных представителей человечества. Кирри! завопил попугай, запутавшись в моих волосах. Кирри! «Кирри!» Из-за вольера со львом выбежал мужчина в полосатых цирковых штанах. Покрытая толстым слоем волос, грудь была испачкана чем-то похожим на рвоту, и я совершенно не удивился, что странствующие артисты успевают напиться до беспамятства еще до наступления полудня. Я схватил птицу, хоть ладони едва хватало, чтобы удержать ее упитанное тельце, и с нескрываемым пренебрежением протянул хозяину. «Если учите питомцев воровать...» намеренно тихо и равнодушно произнес я, такая манера пугала людей, пуще прочих, то учите и правильно выбирать жертв. Отсутствие даже проблеска разума в глазах циркача лишило меня всякой охоты отдавать ему попугая. Я, развернувшись, на пятках направился к выходу из шатра. Кири бесконечно повторял свое имя. Его хозяин пытался следовать за мной, но делал лишь шаг за время, в которое я успевал сделать двадцать. Оказавшись на улице, я нашел ближайшего торговца с горячей едой. Несмотря на летний зной, он жарил в чане с маслом какую-то разновидность местной выпечки и вручил ему птицу. «Прожарьте посильнее!» — посоветовал я, делая голос настолько громким, чтобы слова долетели и до нерадивого хозяина. «Кажется, он еще дергается!» Неразборчивый пьяный стон за спиной и раскрытые в изумлении глаза торговца чуть умерили мой пыл, и я покинул внезапно образовавшийся цирковой квартал. Прогулка по ярмарке затянулась до самого заката. Хотя жителям Телфорда и приезжим артистам нечем было меня удивить, всевозможных уголков с представлениями было так много, что я даже не заметил, как потратил весь день, пытаясь взглянуть на каждое хотя бы краем глаза. Мне не встретилось ни одного знакомого лица, ни короля, ни Вивиан, ни кого-либо из Совета, пусть я и едва их запомнил. Вероятно, выходить в люди было не в их обычаях, А я не в том положении, чтобы осуждать их за это. Я и сам гулял по улицам, лишь чтобы узнать побольше о столице Солианских островов и о том, какие эмоции их правитель вызывал у народа. К сожалению, ценных сведений горожане не раздавали. Казалось, будто они действительно всем довольны, что практически невозможно и не встречается ни в одном городе мира, или настолько запуганы, что на самом деле поверили в исполняемые роли счастливых, ни в чем не нуждающихся подданных. Крадущееся к горизонту солнце скрылось за городскими стенами. Мне вдруг подумалось, что вид за ними сейчас невероятен. Смотревшись в тех, кто расхаживал по стенам, наблюдая за происходящим в Телфорде и за его пределами, я заинтересовался, как они туда добирались. Несколько секунд оказалось достаточно, чтобы разглядеть на стенах подъемные механизмы. Удивительно, что прежде я их не замечал. Но двигались они так медленно и выглядели так ненадежно, что совсем не удовлетворяли мои потребности как можно скорее оказаться на вершине. Решив рискнуть, так, будто не занимался этим ежедневно, ради эксперимента, смешивая в лаборатории несовместимые компоненты, я постарался максимально ясно представить гладкую поверхность стены, вид на ярмарку с высоты птичьего полета и доспехи постовых стражников, а затем открыл портал, И пока уличные зеваки ничего не заметили, быстро шагнул на ту сторону. Волны, на которых расслабленно качались последние лучи солнца, были слабыми, едва заметными. Воздух там ощущался по-иному, не так, как в низине. Был свежим, колким, резким. Чувство безграничной свободы и холода в конечностях от того, что вокруг были лишь метры пустоты, высоты и океана, сначала показалось эйфорией. Но затем горизонт покачнулся, и это же чувство сковало тело тысячу цепей. Портал принес меня на самый край стены, я занял весьма устойчивую позицию, но, закрывшись, он высвободил некоторое количество энергии. В сочетании с порывом ветра этого оказалось достаточно, чтобы я получил предательский толчок в спину. Разумеется, я бы не позволил себе стать кровавым пятном на прибрежных камнях. Открыл бы портал в первое попавшееся место, не находящееся на подобной высоте, это помогло бы отделаться несколькими ушибами и сломанным носом, но даже мгновение в свободном падении лишало тела привычного контроля, за который я так отчаянно цеплялся. Впрочем, в этот раз прибегать к магии не пришлось. Чья-то рука схватила меня за ворот рубашки, сдавив горло и откинула назад. Пейзаж перед глазами резко изменился, явив взору лишь однотонное персиковое полотно, а затем крайне довольное юное лицо. «Чуть летать не научились! В Телфорде никто не слышал о манерах!» Скривившись, бросил я и, проигнорировав протянутую руку, поднялся. «Не до манер, ваше сиячество, когда видишь, как дорогой гость короля летит с обрыва!» Почесав затылок, замялся парень. Насчет юности я погорячился. Когда свет упал на его черты, я разглядел и морщинки в уголках глаз, И светлую щетину, и застарелые шрамы, в изобилии, встречавшиеся на всех открытых участках кожи, кроме лица. Там красовалась лишь одна блестящая полоска, повторяющая очертания брови, но находившаяся чуть выше, словно кто-то промахнулся, желая лишить его зрения. Представьте, Тобис Элсворд, ваше сиятельство! отчеканил стражник. Воевал, Тобис! Все верно, ваше сиятельство? Кивнул он, будто намеренно пытаясь вывести меня из себя повторением титула, раз уж я посмел указать на его непочтительность. «Покорял семь из одиннадцати островов!» «А чего не остальные четыре?» «Был ребенком, ваше съельство!» Я отвернулся, намекая, чтобы стражник помог мне отряхнуть спину. Ждать, пока до него дойдет смысл жеста, пришлось около двух, исключительно мучительных минут, после которых он с такой силой ударил меня по спине, что выбил из легких весь воздух. «Переборщил, ваше сиятельство!» «Замолчи, ради всего святого!» — закашлялся я. Движения стражника стали такими нежными, словно он и вовсе меня не касался. Не скрывая недовольства, я поспешил удалиться, но постовой увязался следом, раздражая тяжелым дыханием и с трудом сдерживаемым желанием заговорить. «Настырный!» — протянул я. «Чего плетешься за мной?» «Выполняю свою работу, ваше сиятельство!» Я сжал губы, чтобы не выпалить нелестную характеристику его качеств, и обратил взор к городу. Отсюда он выглядел намного лучше, чем с земли. Не казался таким беспорядочным и нелепым, а красочные шатры и разгорающиеся костры придавали ему особый праздничный шарм. Люди сверху казались пылинками, танцующими в последних лучах солнца и жадно поглощающими мгновение в их тепле, а замок — строгим надзирателем. Исполинской тенью, крадущим возможность насладиться началом месяца Меохра. Тобиас смотрел на родные земли так, словно испытывал по ним страшную тоску, находясь в далеких чужих краях, в то время как ему требовалось не больше часа, чтобы спуститься со стены и присоединиться к толпам пирующих. «Честь чего праздник?» Стражник взорвался хохотом, но уже через секунду сделал вид, что тому виной чудовищный приступ кашля и прикрыл рот рукой. Он уставился на меня с изумлением, словно я, обезумев, предложил спуститься вниз без всякого снаряжения, чтобы в тайне от начальства выпить с прочей стражей. Вы же шутите? Почему все на островах считают, что я похож на шута? Тобиас замахал руками, открещиваясь от причастности к этому мнению, и полминуты бормотал что-то невнятное, прежде чем выдать связную фразу. Разве вас не пригласили на представление в замке, ваше сиятельство? Разумеется, пригласили. Всегда, когда приходилось лгать, чтобы скрыть задетое самолюбие, я чуть задирал подбородок. Но не учли моей дурной привычки не дочитывать записки. Тобиас истерично закивал, как будто тоже негодовал, почему во внимание не взяли столь важную черту характера долгожданного гостя. Он еще раз оглядел усеянный лавочком улицы. На этот раз больше с теплотой, нежели с грустью. И засунув левую руку в карман брюк, через силу озарил лицо учтивой улыбкой. «В третий день миохра на островах празднуют день рождения короля Фабиана», пояснил он, направив взгляд на замок. «Король великодушно радует город ярмаркой, несмотря на близость фестиваля в честь Дня Солнца, а люди взамен приносят к его дому дары, чтобы поблагодарить за службу островам». «А ты, я смотрю, не слишком впечатлен подобной традицией», почти с укором заметил я. Слова постового звучали так, словно он выплевывал их, что совсем не вязалось с умиротворенным выражением лица. «Недоволен правлением династии Мирин?» «Что вы?» — наигранно протянул Тобис. «Мы с королем в прекрасных отношениях». «И потому, пройдя войну, ты не с почетом гуляешь по коридорам замка, а торчишь на стене?» «Я слишком труслив, чтобы летать на Виверных, но очень хотел посмотреть на город с высоты», — уклончиво ответил он, подмигивая. И король исполнил мою мечту. Если бы мне подмигнул кто-то другой, я бы, вероятно, без раздумий лишил его глаза. Фамильярность по отношению к Верховному была недопустима. Однако что-то в его словах заставило меня сдержаться. Тонкая нить неприязни, ведущая с вершины стены до тронного зала, едва не ускользнула, но я успел вцепиться в нее обеими руками, впечатывая в память имя стражника и его лицо. Благоговейный восторг телфордского народа перед правителем лишал надежды узнать что-то из темных моментов его прошлого, но Тобиас, обиженный воин, отдавший королю все, а в ответ получивший лишь шрамы, возвращал мне злорадное предвкушение неожиданных открытий. В приличном обществе сплетников осуждали, стараясь не поднимать важные личные темы в их присутствии, но я обожал их всей тьмой своей души. Содержание слуха не имело значения, реакция на него говорила о человеке в сотни раз больше. Не сосчитать, скольких богачей я заставил удвоить прописанное в контракте жалование, потому что те ненавязчиво путали двери своих покоев со спальнями чужих жен. Впрочем, не все из них действительно этим занимались. Страх того, что подобное мнение разойдется в народе, а отрицание лишь усугубить ситуацию, работал даже лучше чем истинное нежелание попасться. Больше всего их пугали разъяренные мужья, на чью собственность они посягали. Неверность женам их при этом беспокоило мало. Солнце спряталось за бесконечностью. Волны, розовые оттенки, ласково окрашивающие небо вскоре обратились холодными фиолетовыми мазками. Люди, как мотыльки, стягивались к разбросанным по городу кострам, а воздух на стене резко приобрел неприветливые морозные нотки, что показалось странным в начале лета, но легко объяснялось близостью океана. В замке за одним из выходящих на запад витражных окон вдруг вспыхнул свет. «Кажется, вам пора, ваше сиятельство!» — крикнул Тобиас, от которого я в раздумьях, разгуливая по стене, успел оторваться. «Представление вот-вот начнется!» «Увидимся, настырный!» — ответил я, оглянувшись. Не понимая, в какую из комнат надо попасть и как выглядит большинство из них, Я перенесся в холл на первом этаже. Не знаю, удача ли было то, что торжество расположилось именно там, но возник я прямо посреди наспех возведенной сцены в окружении ослепительно ярких декораций. «Ваше появление всегда обязано быть эффектным». Голос короля прозвучал откуда-то сбоку, и прежде чем обратить к нему взгляд, я неторопливым движением откинул волосы за спину и заправил их за уши. Я так хотел указать ему на свое превосходство, все еще злясь за инцидент на заседании совета. И разумеется то, что он сотворил в мире, откуда я родом, что мысль об унизительно пыльном сюртуке заставляла крепко сжимать челюсти. «А вы предпочли бы упрятать меня в подземной лаборатории?» Скрыв от чужих глаз, прищурившись, задал ответный вопрос я. «Ах да, совсем забыл. Никакой лаборатории вы мне так и не предоставили». Король усмехнулся отсутствием раздражения, лишь больше меня раззадорив. Он проследовал к единственному ряду для зрителей, но садиться не стал. Остановился около стульев, что стояли в самой середине, и приглашающим жестом указал на один из них. «Всему свое время», — произнес он, чуть пожав плечами. «Поверьте, я отношусь к вам с безмерным уважением и благодарностью за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Прошу». «Присаживайтесь!» Спускаясь со сцены, я обратил внимание, как пристально за мной наблюдали. Актеры, выглядывающие за штор, гости короля, упивающиеся возможностью находиться с ним в одной комнате, и даже прислуга, разносящая игристое вино. Одна из девушек застыла как раз у подножия помоста, и я, схватив с подноса два продолговатых бокала, в целях экономии их наполняли лишь наполовину, перелил содержимое одного во второй, после чего отдал пустой сосуд служанке. Звон стекла от железа подноса вернул ее к реальности, и она тут же ринулась обслуживать прочих гостей. Опустившись на предложенный стул, я не спешил отвечать королю, вместо этого сосредоточившись на содержимом бокала. Аромат вина оказался чудесным, свежим и сладковатым, будто летний ветер, ранним утром потревоживший усыпанную цветами поляну. Пузырьки прокатывались по языку, чуть покалывая, а сливочное послевкусие нежно согревало возникшую после напитка прохладу. Я оказался приятно удивлен местной винодельней и мысленно пообещал себе с особым пристрастием исследовать погреб замка. Король сел рядом. Его нога плотно прижалась к моей. Фабио обладал весьма внушительной фигурой, в то время как скромные стулья, выставленные ровной шеренгой напротив сцены, совсем не предназначались для людей таких размеров. Бежевые брюки из темно-коричневого льна местный зной заставлял жалеть, что у меня не было таких же, оказались достаточно тонкими, чтобы я содрогнулся, ощутив тепло кожи виновника торжества. «Мне не следовало так разговаривать с вами». Понизив голос и наклонившись к моему уху, произнес он. Я вскинул бровь, сделав самое саркастичное выражение лица, на какое был способен. «Неужели меня мучают головные боли?» признался он так тихо, что его шепот пощекотал мое ухо. Я с трудом сумел сдержаться, чтобы не дернуться и не оскорбить щедрого правителя. «Порой за них теряю всякий контроль». Ягулка сглотнул, но поднял бокал, делая вид, что причиной тому был игристый напиток. «Быть может, в честь праздника я решу для вас эту проблему». Король кивнул и, удовлетворенный достигнутой целью, выпрямился, обратив взор к сцене. Гости принялись рассаживаться, и места, что они занимали, крайне красноречиво повествовали об их близости к короне. Богатейший из герцогов, о чем кричал его покрытый камнями и золотом наряд, расположился слева от властителя островов, и до самого конца представления горделивая улыбка ни на мгновение не сходила с его лица. Казначей сел чуть поодаль, на четвертый стул от короля, а приезжие купцы, чьи загорелые лица, не отмылись после дня на ярмарке, расселись по краям ряда. Свет стал постепенно затухать, концентрируясь вокруг сцены. Заиграла музыка, тревожная, дребезжащая, пробирающаяся под кожу и холодными когтями впивающаяся в вены, но от того лишь более завораживающая. Игра актера впечатляла чуть меньше, но порадовала проработкой сценария. Представление, преподнесенное королю в качестве подарка, состояло из небольших историй, повествовавших о том, что сделал каждый из семерых, чтобы люди заклеймили их богами. «Трупа не могла его вообразить», что играет в обители потомка одного из них. Первой жительницей божественного города стала Редрами, Воительница, объединившая вокруг себя тех, кто никогда и не помыслил бы драться плечом к плечу. Желание девушки отомстить захватчикам, разорившим ее деревню, было столь велико, что, вселяя в души безоговорочную веру в победу, заряжало любого на ее пути. На помощь ей подоспел даже король, некогда владевший захваченными землями, но не сумевший их защитить. В той битве Радрами удалось не просто совершить возмездие, но и голыми руками задушить Виверну. Из-за неудачного костюма этот момент в спектакле был, пожалуй, слабейшим. Девушки с алыми волосами и двуручным топором по сей день молились в моменты страха и триумфа. Второй сюжет посвятили Богу любви — Очевидному фавориту Вивиан и всех прочих дам исполнитель роли Лейфта отличался поразительным сходством со своим прототипом: те же светлые волосы, крепкое тело и изящное лицо, украшенное золотыми узорами. Юноша принес себя в жертву, пытаясь защитить любимую, хоть та и упорно не отвечала ему взаимностью. Впрочем, его поступок не остался незамеченным. Возлюбленная будущего бога раскаялась, что отвергла столь прекрасного человека и, став жрицей, принялась петь о его подвиге в каждом храме, что ей удавалось посетить. Вскоре имя Лейфта было на устах у каждого, и люди, прослышав об обычае того украшать себя золотом, проявили недюжинный интерес к прежде непопулярному металлу. «Разве не чудесно?» — вздохнул герцог. Может, он и не питал искренних чувств к Лейфту, но без золотых украшений не делал и шага. «Какая история!» Не согласен, холодно отозвался король. На его месте я не стал бы лишать себя жизни из-за призрачной надежды на чью-то любовь, если бы не безразличный тон. Я бы решил, что спектакль заворожил Фабиана, сумев впечатлить искушенного зрителя. Однако взгляд, который он не спускал со сцены, не изобиловал эмоциями, и я так и не сумел понять, солгал ли король. А как же завет Лейфта? «Любви ради преодолевай, и за это воздастся тебе», — ухмыльнувшись, процитировал я Семиглавие: «Не жечь мосты, а строить их сердцам, что ищут путь друг к другу». Но король решил ответить цитатой из другой части Семиглавия о Редраме. «Я предпочитаю бороться, пока не сгинешь, и восстать. Отлеев-то я пока далек». Что ж, если любовь прежде не касалась его сердца, вскоре это, к сожалению, навсегда изменится. Третьим в Эмирейн вошел Кодар. Ныне бог правосудия, при жизни судья в небольшом городке на востоке Большой Земли. Облик мальчишки, едва не сбившего меня с ног из-за закрывающих взор бинтов, наконец-то обрел смысл. При встрече мысль о том, что он пытался воплотить в жизнь образ самого беспристрастного из судеб, не мелькнула даже на задворках разума. К Оддеру были безразличные титулы и богатства подсудимых, но их деяния он никогда не упускал из внимания. Законы в те годы были весьма своеобразны. Например, за самоудовлетворение на Востоке полагалась казнь «через повешение», и все же страсть, с которой Кодор следил за соблюдением правил, не осталась незамеченной богами. Орос прославился уже через три зимы, не дав людям привыкнуть к фразе «год от третьего вознесения». В местной труппе не нашлось актера, чья кожа могла хотя бы приблизиться к шоколадному оттенку, и для схожести исполнителя роли бога искусств измазали чем-то по виду, походящим на грязь. Вивен Наблюдавшая за происходящим из-за спины короля, с момента приезда она не покидала его ни на минуту, выразительно хмыкнула. История Ороса – одна из двух, что не омрачалась какого-либо рода трагедией, а ополнилась лишь любовью и восторгом. Бог искусств не брал денег за свои картины, ибо писал их лишь из искреннего желания, и, возможно, поэтому каждая из них становилась прекраснее, чем предыдущая. Пел Орос исключительно дома. Ни один король так и не сумел заманить его на свой пир, из-за чего стены его жилища едва не трещали под натиском гостей. В Эмирейне не хватало чего-то столь же чистого и прекрасного, и завистливый поклонник, по своей ли воле или небожителей, отправил талантливого мужчину развлекать богов. Отрывок пьесы, посвященный Нетрикс, вышел у трупы хуже всего. Они оказались в плену собственных декораций. Крошечные корабли не внушали необходимого благоговения, а то, как министрель пытался изобразить шум волн, звучало до омерзения жалко. Впрочем, девушка, олицетворявшая богиню Марий, весьма убедительно сыграла отчаяние и, надеюсь, потому аплодисменты гостей звучали столь оглушительно. Ощущение чужого взгляда пощекотало сознание, и я намеренно, неторопливо повернулся к королю. Он с насмешкой смотрел на мои ладони, не бившиеся в экстазе восторженных оваций, и будто ожидал дальнейших действий. Неужто он думал, что из-за недовольства отрывком постановки я взбешусь, заставив актеров пожалеть о том, что они появились на свет? Впрочем, многие истории, повествующие о годах моей жизни, носили именно такой характер, и винить в этом правителя Солианских островов не имело смысла. «Я не удостоил на ответным жестом». Тот прикусил нижнюю губу, на короткое мгновение задержав взгляд на моих глазах. Сюжет о Миохре не пестрил подробностями. Это была добрая история о земледельце, сумевшем спасти множество деревень от голодной смерти, и ей не хватало драмы. Исполнена она все же была не и толстяк, олицетворявший бога плодородие, заметно повеселил высокородных зрителей. «Последние семерых к богам вознеслась Краарис». С началом рассказа о ней весь свет, кроме трех свечей на сцене, потух, а по полу в холл, закрались влажные клубы дыма. При жизни от взора богини смерти, как и после нее, не ускользал ни один грешник, какой бы безобидной старушка ни казалась случайным прохожим. Атмосферу представления намеренно сделали гнетущей и вязкой. В воздухе витал гнилостный, землистый запах. И я разочарованно вздохнул, поняв, что аромат вина в моем бокале безнадежно испорчен. Актеры показывали охающим зрителям бесконечные казни, совершенные Краарис под покровом ночи. Ее жертвами становились даже преступники, которые не были осуждены, ведь после смерти Коддара мир не видел более беспристрастного суда. Однако, как гласят легенды, ни один невинный не погиб от ее руки». Зал взорвался аплодисментами, надеясь на окончание несколько затянувшегося представления, но на сцену вышли новые актеры, и образы их ничуть не напоминали обитателей Эмми Рейна. Изящная светловолосая девушка спустилась с корабля и, сняв накидку, продемонстрировала зрителям подвенечное платье, а сопровождавший ее грузный мужчина прочитал высокопарную речь о том, как важно сделать из дочери достойную женщину и отдать ее в руки правильного супруга. Затем на сцену вышел юноша в отвратительном, седом парике. Даже краем глаза я отчетливо увидел, как скривился при виде него король. И мужчина пал, пред ним ниц, умоляя взять его дочь в жены. Юноша, кратко взглянув на гость, мгновенно согласился. Затем сцены помпезной свадьбы, рождения детей и многолетнего совместного правления. Если бы я не видел этого выражения прежде... Лениво опущенных век и сжатых в тонкую полоску губ, решил бы, что король попросту заснул, как только показали попытку театрального прочтения его будущего. Под звуки яростных аплодисментов актеры откланялись и покинули сцену. Их заменил мужчина в расслабленной одежде, но с тщательно, даже щепетильно закрученными усами, контрастирующими с волосами на лысеющей голове. Музыка резко затихла. «Его Величество прожил еще один чудесный год!» Звучно заговорил, вероятно, драматург, приведший трупу в замок. «Его отец не смел и помыслить, что к тридцати четырем годам Его Величество сумеет сделать столь многое. Однако острова покорены, а это значит, что перед Его Величеством отныне стоит новая цель». Пальцы короля... Барабанили по ноге при каждом вежливом упоминании его титула. Мы рады, наконец, играть в этом чудном замке, и особенно счастливы, что имеем честь поздравлять Его Величество с праздником Его рождения! продолжил драматург, поклонившись перед этим так, что едва не просунул голову меж тонких ног. И, разумеется, с предстоящим бракосочетанием. Фабиан вымученно улыбнулся. Вокруг него витали. Облака нетерпения, словно он изо всех сил мечтал прервать приторную речь, не в силах выслушивать очередные небылицы. Мне казалось странным, что он с таким пренебрежением относится к скорому прибытию невесты. Вероятно, дело было в том, что король думал о свадьбе как о вынужденном дипломатическом жесте. И не знал, насколько все переменится после их первой встречи. Встав с места, Фабиан поклонился, молчаливо благодаря за щедрый подарок, а затем повернулся к гостям торжества. «Нас уже заждались на Перу», — произнес он, указывая на широкую лестницу. «Прошу, пройдемте». Люди засеменили к выходу, словно животные, испуганные видом опасного хищника. Король даже не попытался спрятать недовольство, и потому приглашение, призванное уладить ситуацию, лишь накалило обстановку. Я невольно усмехнулся, и это не ускользнуло от взора Вивиан. «Хихикает он!» — грозно бросила она, ударяя меня по плечу. Ее рука оказалась удивительно тяжелой. «Если ему что-то не нравится, он становится невыносим. Сделай с этим что-нибудь!» «Если он искал того, кто будет его развлекать, следовало отправить за фокусником, а не за верховным!» «Невозмутимо!» — ответил я, глядя на наемницу через плечо. «К тому же тебе вовсе не обязательно говорить с ним, в каком бы настроении он ни был!» Наклонившись к моему уху, она бросила взгляд на короля, занятого приглашением трупы на пир. «В том-то и дело, что меня подмывает сказануть какую-нибудь гадость». Актеры, едва дослушав так быстро, юркнули за кулисы, словно те виделись им единственным спасением. Фабиан устало проследовал к лестнице, совершенно позабыв, что один из самых главных и дорогостоящих Гостей все еще сидел на своем месте, и Вив, поджав губы и бросив на меня многозначительный взгляд, поспешил за ним. Я не стал тратить силы на портал, но не последовал примеру наемницы. Задержавшись сначала в холле, где наблюдал за разбором декораций, а потом в многочисленных коридорах, я непочтительно опоздал на пир. Это не помешало мне продегустировать все вина, что подавались на празднике. Одна крайне услужливая девушка подошла сразу, как я появился среди гостей, и предложила целый поднос разнообразных напитков. Я предложил ей оставить его на ближайшем столе и справиться о моих вкусах через час. Кисловатым и хлестким вином отлично подошел вяленый инжир. Его в Телфорде было больше, чем воды в океане. А к тем, что оказались покладисти, мне подали полупрозрачные ломтики засоленной свинины. К моменту моего прибытия все речи уже были сказаны, подарки вручены, а маски приличия сброшены, и потому в темных углах и закутках, коих в немыслимо огромном тронном зале было множество, люди прибегали к различным способам удовлетворить потребности. Кто-то справлял нужду, не переживая реакции короля на порчу его имущества, кто-то пристраивался к опьяневшим и ставшим развратными дамам, а кто-то нашел силы лишь расстегнуть штаны и вручить полномочия в чужие руки, в прямом и переносном смысле. Такие пиршества мне были хорошо знакомы, а потому безрассудность богачей ничуть не изумляла. Я всегда ждал от них худшего. Вскоре зрелище начало утомлять, и я, подбадриваемый, зашкаливающим в крови алкоголем, принялся искать тех, кто подошел бы в качестве жертвы для невинных шалостей. Грузной даме в затянутом до скрипа корсете я распустил завязки, и грудь, прежде поднятая чуть не до подбородка, потянула ее к земле. Стоявший напротив мужчина отпрыгнул от нее, словно та вздулась, готовясь взорваться, и, лишившись всяческой учтивости, нырнул в проходящую мимо компанию. Впрочем, оттуда ему пришлось бежать. Несложным заклинанием я заставил облако тошнотворных запахов укутать их плотным одеялом. Хоть и не знал, сделал ситуацию хуже или лучше от местной знати и без того несло потом, рыбой и невежеством. Как только мой взгляд зацепился за симпатичное юное существо, порхающее по залу в обрамлении длинных каштановых кудрей, взор заслонило строгое лицо стражника в полной экипировке. Он не был похож на гвардейца или постового, их форму я уже запомнил, и все же, судя по нашивке в виде солнца, состоял на службе у короля. «Ваше сиятельство!» Обратился мужчина хриплым голосом, склоняя голову. «Его Величество приказал отвезти вас к Виверне!» «Сейчас!» — разочарованно протянул я, ставя бокал на стол. «Но я ведь только нашел способ развлечься!» «В это время Нирити спокойнее всего!» — терпеливо пояснил стражник. «И с наименьшей опаской примет нового дрессировщика!» Я несколько удивился, что у Виверны столь изысканное имя. Обычно им, как и прочим животным, давали нелепые клички, вроде «Черныш» или «Искорка», но не выдал изумления, согласившись, что в начале ночи наша встреча пройдет лучше всего. Если позволить Виверне жить в своем ритме, засыпать она будет, когда Солнце достигнет зенита, а просыпаться вместе с тем, как Луна окончательно вступит в свои права. И именно в момент пробуждения она наиболее восприимчива и беззащитна. Подземелье, бравшее начало в самом сердце замка, — оказалась замысловатой паутиной тоннелей, забравшейся в каждый уголок столичного острова. Мы шли по темным лабиринтам так долго, что я потерял счет времени и поворотов, и не без удовольствия подумал, что в следующий раз в обитель легендарного зверя мне поможет добраться магия. В такие моменты я любил ее больше обычного, впрочем, и без того питая к ней очевидную слабость. Лишившись ее, я едва ли представлял бы значение». Один из поворотов, ничем не отличающийся от десятков предыдущих, привел нас к крошечной железной двери, и мне пришлось ложиться вдвое, чтобы втолкнуть тело в комнату. «Чтобы у нее было меньше пути отхода», — ответил стражник на витающий в воздухе вопрос. «Для организации полетов есть другой ход». «Разумеется, не менее потайной». Мужчина хмыкнул, и звук этот разошелся по темноте дрожанием испуганного эха. «Я не видел ни единой стены». Факел в руке моего спутника тревожно подрагивал, и свет не дотягивался до каких-либо поверхностей. Я уже сложил пальцы в необходимом жесте, как вдруг стражник что-то шепнул, заставив меня замереть. Желто-зеленые глаза виверны распахнулись, устало уставившись на нежданных гостей. По мере пробуждения по ее телу разливалось легкое свечение. Во тьме возникали очертания, вспыхивали ярко-желтые вкрапления, рассыпанные по бокам и спине животного. А из ноздрей валил шквал искр, как будто кто-то старательно стучал камнем, а камень в безуспешной попытке развести огонь. В факелах не было нужды. Кожа виверны переливалась в созданном, ею же, свете, бордовая, как выдержанное вино, и глаза, что я ежедневно видел в собственном отражении». Ничего в ее поведении не говорило об агрессии, а потому не внушало страха. Но лишь заслышав ленивый перезвон сдерживавших животное цепей, стражник сделал шаг назад, спиной вжимаясь в стену и заставляя обратить к нему лицо. Прячься! Я не успел спросить, что послужило причиной его испуга, лишь увидел огненную лавину, надвигающуюся со стороны Виверны. Слова слетели с губ, руки взмыли в воздух, выставляя барьер, и спустя мгновение меня обдало жаром от волны огня, скользящей по невидимой преграде. Мой спутник шумно выдохнул, испытывая, очевидно, недюжинное облегчение, однако доставлять ему подобное удовольствие не входило в мои планы. «Что за... Забери, крарис, твою душу, прячьтесь!» — разъяренно воскликнул я, стараясь удержаться на ногах. «Куда тут, по-твоему, можно спрятаться? Почем мне знать?» Испуганно ответил он, стирая капли пота со лба. «Вы же из нас двоих, чародей! Я могу и снять часть барьера!» Предупреждение стражник воспринял верно, и впредь губы его размыкались только для ответов на мои вопросы. Покончив с приветственным ритуалом, Виверна, разве что не причмокивая, вновь устроилась на своем месте, и свет ее тела стал постепенно затухать. Подождав, пока ее безразличие не станет до конца очевидным, я снял защитное заклинание и сделал несколько шагов к ней. — Нирити, значит? — ласково позвал я. Тяжелые веки виверны угрожающе быстро поднялись, и я, восприняв это как проявление категоричного недоверия, тут же остановился. — Не злись, красивая. Я тебя не обижу. Готов поклясться, что прежде чем отвернуться, животное презрительно фыркнуло. «Скоро мы вновь увидимся», — убаюкивал ее я. Я надеюсь на чуть более радушную встречу. В ответ прозвучало тихое сопение, и я, подав спутнику, безмолвный знак «Открыть дверь» вернулся в сети подземелья. Их влажная прохлада после всепоглощающих объятий огня показалась подарком богов, и несколько минут я молча следовал за стражником, наслаждаясь гнетущей атмосферой. Туннелей. Как давно она перестала подчиняться наездникам? Наконец спросил я. «С тех пор, как унесли ее детенышей?» — ответил мужчина, но ощутив нависший, над ним груз ожидания добавил. «Где-то с начала зимы. И что же вы делали, чтобы ее усмирить?» «Чего только не делали!» — тяжело вздохнул он. «И голодом морили, и детеныши убить грозились, и кололи, резали ее, и...» чего же просто не залезли к ней в пасть?» Стражник, не ожидавший такой реакции, чуть сбавил шаг. Виверны ревностно охраняют свои владения, раздирая в клочья всех, кто посмеет к ним приблизиться. И применять к одной из них перечисленные методы воспитания виделось мне наихудшей идеей, особенно учитывая привязанность женских особей к своему потомству. «И как вы умудрялись летать на ней прежде?» «Так и не летали!» почесал затылок стражник. «Нашли ее беременной уже, полудохлые, успели только выходить да выкормить. Неудивительно, что она так рада вас видеть». Весь оставшийся путь, который из-за глубоких размышлений прошел на своих двоих, я перебирал в памяти рецепты успокоительных снадобий, отыскивая среди них те, что обладали бы достаточной силой для подавления воли исполинского животного. Ингредиенты для них требовались специфические – Например, драконья трава росла лишь на далеком острове Снеодан, в компании руины давно забытых скелетов. Но я знал места и людей, при необходимости способных помочь. Также в мысленный список попали и составляющие обезболивающего снадобья, которое я по глупости пообещал королю. Не хватало еще, чтобы он возомнил меня своим личным лекарем, что взмахом руки может избавить его от всех болезней. Мне многое по силу. Даже испытал на себе вивернов яд, и все же мысль о подчинении солянскому королю вызывала рой леденящих мурашек, марширующих вдоль позвоночника».